Глава 17. Малый Совнарком. Малый Совнарком – очень непростая комиссия. С одной стороны, она вроде бы рассматривает незначительные проблемы, именуемые вермишелью. Недостойная, чтобы на них тратилось время на заседаниях Совета народных комиссаров. А с другой, Малый Совнарком готовил вопросы для заседаний СНК, по сути, решая, что важно для государства, а что нет. Он же готовил проекты резолюций, касающихся бюджета и законодательства. Кому-нибудь может показаться, что в период военного коммунизма и красного террора бюджеты законодательства отходят на второй план, но это не так. А теперь подумайте сами, станут ли члены правительства, замотанные заседаниями в собственных комиссариатах, особо вдумываться в проект, дискутировать, если проще проголосовать за уже готовый. И товарищу Ленину гораздо легче управлять двумя-тремя членами малого нежели спорить со всеми народными комиссарами. Как же смешно и просто в 920 году пройти в Кремль. Достаточно махнуть мандатами перед глазами часовых, и все. Никто не осмотрел ни нас, ни бумажные рулоны. Я бы в них пулемет пронес, если захотел. Предварительное слушание отчета правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на севере назначено на 18 часов. Но я решил явиться на полчаса раньше, чем удивил секретаря совнаркома товарища Горбунова, еще достаточно молодого, но уже успевшего потерять все волосы человека, сидевшего в приемной зала заседаний. «Товарищ Аксенов, если не ошибаюсь, Владимир Иванович?» Горбунов полистал бумажки, лежавшие на столе. «Так точно!» – широко улыбнулся я, придерживая дверь, чтобы Кузьменко смог войти в приемную. Кажется, Николай Петрович оторопел, увидев идущего следом за мной человека с охапкой плакатов. «Товарища я уже видел, а это что?» – удивленно спросил секретарь Совнаркома. «Приложение к отчету, схемы, карта, есть диаграммы», – пояснил я. «Можно еще сказать наглядное пособие». «Вы занимались преподавательской деятельностью?» поинтересовался Горбунов. Потом, посмотрев на меня, с некоторым сомнением произнес. «Пожалуй, вы слишком молоды даже для приват-доцента». «Когда-то собирался стать учителем», пояснил я. «А, тогда понятно», кивнул Горбунов. когда я сам учился в технологическом институте наши преподаватели говорили что информация усваивается лучше если вы используете несколько органов чувств любопытно но вы первые пришли на заседание с наглядными пособиями вон как горбунов оказывается закончил технологический а я-то о нем ничего не знал кроме того что он снял со своего пиджака орден красного знамени и привентил его к френчу товарища ленина вернее, привинтит. Когда подошло время моего отчета, я принял от Кузьменко мои пособия и вместе с Горбуновым вошел в зал заседаний. «Товарищ Аксенов из Архангельска», – представил меня Николай Петрович. «Он председатель правительства комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на севере». Я между тем окинул взглядом зал заседаний СНК. Не очень большой, а если здесь соберутся все комиссары, покажется тесным. Столы составлены буквой «Т», где в президиуме сидит сам товарищ Ленин, но он устроился не во главе стола, как я помнил по картинам и фотографиям, а как-то боком, на углу. Еще три человека мне незнакомы, но это, скорее всего, наркомы и их замы. Любопытная деталь – нет ни одного гладкобритого комиссара. У троих, включая Владимира Ильича, борода и усы, а у четвертого густые усы. И у пятого, у меня, тоже усы с бородкой. «Товарищ Аксенов, в вашем распоряжении ровно 20 минут!» Сообщил Горбунов и уселся за ближайшим столом, видимо, намереваясь вести стенограмму. «Здравствуйте!» – поприветствовал я Наркомов и начал отчет. Наша комиссия создана из числа специалистов, ответственных работников, и мы исходили из того, что сначала требуется оценить общую сумму человеческих потерь Архангельской губернии, потому что люди – главное богатство. Отдельно хотелось бы остановиться на преступлениях интервентов и белогвардейцев, создании концлагерей, использование химического оружия, расстрелы военнопленных и мирных жителей. Но мы также полагаем, что требуется оценить потери, которые произойдут позже. «Поясните, товарищ Аксенов!» Нахмурился какой-то нарком с густой бородой и в очках. «Поясняю», – кротко сообщил я. «Предположим, если губерния потеряла за время мировой войны 12 тысяч человек, то в будущем эти потери составляют уже 36. То есть нужно учитывать не только погибших, но и тех, кто не смог родиться, потому что его потенциальный отец погиб на фронте. Мобилизовали мужчину от 20 до 40 лет». то есть ту категорию, которую именуют детородными». Увидев, как члены Малого Совнаркома начали удивленно переглядываться, я поспешно сказал. «Но, думаю, оценка потенциальных потерь России в нашу задачу не входила». Председатель Совнаркома, что-то записывавший в блокнотик и, как мне казалось, не обращавший на меня никакого внимания, неожиданно вскинул голову и спросил. «Товарищ Аксенов, а вы знакомы с работами профессора Менделеева?» Оказывается, товарищ Ленин не картавил, как это принято считать, и что утрированно подчеркивалось актерами, особенно доморощенными пародистами с их вечными «Ах, важно «Вегной догогой» и «Дете а скорее «грассировал». Но, как это бывает, через несколько минут ты уже перестаешь обращать внимание на дефект дикции. «В общих чертах», — признался я. По подсчетам Дмитрия Ивановича, ежегодный прирост населения России составляет около 2 миллионов человек, а число рождающихся превышает число умирающих. Точно не помню, кажется, если каждую минуту умирает один человек, то рождается четыре. Если верить Менделееву, через 100 лет, вернее, через 107, он писал о 2027 году, в России будет проживать свыше миллиарда человек. Вы пытались анализировать данные по Архангельской губернии? «Увы, Владимир Ильич», – развел я руками, – «я пока даже количество погибших за год не могу подсчитать, никто учетов не вел, но если очень грубо, по данным отдела ЗАГС, в апреле в Архангельске родилось четыре ребенка, а умерло, я сделал небольшую паузу, словно собираясь с мыслями, и сказал». Точного числа я не знаю, но если учесть, что архангельская губ ЧК, которую я возглавляю, в апреле этого года отправила в рефтрибунал 115 человек, а расстреляно из этого количества 90, то цифры явно не в пользу рождаемости. А знаете, товарищ Аксенов, ваша идея несет очень важный смысл. Мы сможем оперировать не только прошлым, но и футурологическими аспектами, скажем так, и ведь можно гипотетически оценить экономический ущерб. «Очень интересно. Пожалуйста, продолжайте». «Но, Владимир Ильич, пока мои статистические данные очень старые. Здесь требуются наблюдения, исследования демографов и так далее. С вашего разрешения я изложу лишь общие данные». «Излагайте», – кивнул Ленин, опять словно бы погружаясь в какие-то свои дела. «Но я уже понял, что он успевает слушать и заниматься какими-то собственными делами». Я взял первый плакат, пристроил его на ручку книжного шкафа и, вооружившись указкой, принялся излагать, время от времени тыкая указкой в цифры, выведенные ярко-красной либо черной тушью. Итак, общее сведение по Архангельской губернии. 754 тысячи квадратных верст, а это равно по площади Франции и Британским островам вместе взятым. Накануне 917 года там проживало почти полмиллиона человек. Вот эта цифра выделена красным. За период с августа 1918 и по февраль 1920, это мы взяли интервенцию и власть северного правительства, губерния понесла потери в 84 тысячи человек. Ткнув в черную цифру, продолжил. Это только по и деревням, по Архангельску, Шенкурску и другим городам потери составили 21 тысячу человек. Таким образом, губерния потеряла 105 тысяч человек. Естественная убыль, смерть от старости, примерно 10 тысяч человек. Мы брали средние показатели за предыдущие годы. Стало быть, потери от интервенции и войны составили 95 тысяч человек. Цифры неточные, но можно говорить, что губерния потеряла пятую часть населения. Впоследствии, при условии, что перед нами поставят такую задачу, можно будет точно сказать причины убыли населения – голод, болезни или насильственная смерть. то есть гибель на фронте или расстрелы. Закончив с первой частью доклада, сделал паузу, ожидая вопросов. «Что вы можете сказать про потери губернии непосредственно от рук английских и прочих интервентов?» поинтересовался нарком с усами. «Потери на фронте установить невозможно, но если говорить именно о расстрелах, то цифра сравнительно небольшая, человек 100, может 200». Но все дело в том, что интервенты предпочитали передавать свои жертвы представителям северного правительства, а не расстреливать самим. «Как всегда, колонизаторы оставляют всю грязную работу аборигенам», – вмешался в разговор Горбунов, но смешался под строгим взглядом Ленина. «Продолжайте», – кивнул предсов наркома. «Я снял плакат с демографическими данными и повесил новый». нарисованная от руки карта Архангельской губернии, где отмечены тюрьмы, концлагеря и места массовых расстрелов, и только потом продолжил. На территории Архангельской губернии Северное правительство создало целую пенитенциарную систему. Кроме Архангельска, имевшего собственную тюрьму еще с дореволюционных времен, создается еще 12. Восемь в уездных городах и две дополнительные в Архангельске, в бакарице и Мхах, а также в Печенге – Собственно, это лишь тюрьмы, где задержанные находились в ожидании приговора, либо под следствием. Кроме тюрем создаются так называемые концентрационные лагеря, которые я назвал бы лагерями уничтожения. Инициатива создания таких лагерей принадлежит интервентам, англичанам и французам. Самый первые лагерь на острове Мудьюк создается в августе 1918 года. Сюда перевозят большевиков, руководителей советских и партийных органов и командиров Красной армии. Первая партия составляла 134 человека, они же обустраивали концлагерь. Вырубали лес, рыли полуземлянки, строили бараки. Ограждение и колючая проволока в три метра, карцер, яма в земле. Сколько заключенных прошло через лагерь, сказать сложно, цифры уточняются. Если говорить о потерях от рук надзирателей, голода и болезней, то они составляют около тысячи человек. Хочу сказать, что концлагерь находился в ведении французской администрации, и именно французы производили первые расстрелы. Вот, здесь можно увидеть раскопанные могилы и останки жертв. Я передал наркомам фотографии, специально припасенные для такого случая. Похоже, это произвело впечатление». «Товарищ Аксенов, почему вы не можете назвать более точные цифры?» Поинтересовался товарищ с густыми усами, похожий на пролетарского писателя Горького. «А ведь я, кажется, узнал товарища. Портрет видел один раз, но все-таки вспомнить можно. Это же Дмитрий Иванович Курский, нарком юстиции и первый генеральный прокурор страны Советов. Потому что пока я могу оперировать лишь данными, полученными после вскрытия могил», – парировал я. На острове обнаружены 80 могильных холмов, под каждым из них братские могилы с останками от 5 до 20 человек. В среднем получается тысяча. Но нужно учесть, что некоторые захоронения проводили в Двинской губе Белого моря, и количество жертв мы сумеем узнать только с помощью свидетелей. Второй лагерь уничтожения создали осенью 1919 года. Формально он открылся уже после эвакуации интервентов, но инициатива принадлежала англичанам. Это бухта Яаканьга, находящаяся за полярным кругом. Только осенью туда перевезли свыше тысячи человек. Условия содержания там были еще хуже, нежели на Мудьюге. По нашим данным, живых узников осталось 300 человек. Летом на Яаканьгу отправится специальная миссия, она станет вскрывать могилы. «А зачем дожидаться лета?» Задал вопрос бородатый нарком в очках. Я уже открыл рот, но за меня отвечал сам Ленин. «Товарищ Крастинский, в Заполярье вечная мерзлота. Копать землю целесообразней, если она немного оттает. Так, товарищ Аксенов?» «Так точно». Немедленно согласился я и, уловив кивок, продолжил. Но самая страшная тюрьма, на мой взгляд, была организована в Печенге, неподалеку от Печенгской губы Баренцева моря. Ткнул я указкой в карту. Вместо камер использованы пещерные гроты, где узники могли лишь сидеть. Кроме того, если в прочих местах заключенному полагалось полфунта хлеба в день, то здесь на день давали три галеты и кружку воды. Предварительно можно говорить о четырехстах погибших от голода и от холода. «Вы лично посещали концентрационные лагеря?» – поинтересовался нарком крестинский. «Кстати, он нарком чего? Не то труда, не то финансов. «Не помню». «Лично только Мудюк, правда, это было в прошлом году». «Вот как?» – удивился комиссар. «И как вы там оказались?» «Товарищ Аксенов попал на Мудюк в качестве узника», – пояснил Ленин своим коллегам. Потом, обведя присутствующих взглядом, сказал. «Одна из причин, почему именно Аксенов был назначен на такой ответственный пост – «То, что он знает ситуацию изнутри, поскольку побывал и в застенках английской контрразведки, и в тюрьме, и в концлагере. Правда, когда я подписывал постановление, то не думал, что вы так молоды». «Сколько вам лет, товарищ Аксенов?» «22, Владимир Ильич», – ответил я, округлив возраст. «Однако», – хмыкнул Ленин, а следом за ним и наркомы. «Товарищ Аксенов, по регламенту у вас осталось пять минут», – напомнил Горбунов. Я решил, что мне придется ускориться, но Владимир Ильич сказал. «Мне кажется, нужно дать товарищу Аксенову дополнительное время. Сколько вам нужно?» «Десять минут, не больше», – ответил я, а когда присутствующие закивали, продолжил. «Далее нами сделана попытка посчитать ущерб, нанесенный экономической сфере, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству. Во-первых, это касается флота». Во время интервенции англичане под разными предлогами угоняли наши суда к себе. По нашим данным всего угнано 17 кораблей, лучшие суда флота, ледоколы, но список может быть увеличен. Далее Я опять сделал паузу и развернул очередной плакат. Кроме судов угон которых можно хоть как-то объяснить, на лицо и откровенный грабеж, Американцы и англичане вывезли с архангельских складов свыше 300 тысяч пудов льна, кудели и пакли. Только леса вывезено на 1 миллион фунтов стерлингов, а марганса на 50 тысяч фунтов. В канцелярии северного правительства нами обнаружено интересное письмо. Управляющий отдела иностранных дел правительства Чайковского жаловался, что после ограбления края интервентами не осталось никаких источников получения валюты, за исключением леса. Думаю, что в отчете можно увидеть более точные цифры. Предварительно сумма материального ущерба нами оценивается в полмиллиарда рублей золотом. Но, боюсь, это заниженная сумма, потому что еще не учтен ущерб для сельского хозяйства. Например, по некоторым уездам губернии поголовье скота, коров, лошадей уменьшилось в 2-3 раза. Пока неизвестен ущерб от вывоза марганцевой руды из Мурманска, меди. Нужно окончательно уточнить стоимость как угнанных судов, так и потопленных по вине интервентов. Думаю, общая сумма ущерба может составить миллиард рублей золотом. Когда комиссия сможет представить окончательный отчет? Спросил Ленин. Думаю, Владимир Ильич, не раньше осени. Мы уже отправили по всем властям подробные анкеты, озадачили, так сказать, все местные органы власти. Но данные соберут только к концу лета, а их еще нужно обработать. Я закончил, хотя мог бы еще много что сказать. Например, о применении интервентами химического оружия, о том, как англичане, потопив наш корабль, хладнокровно добили моряков, пытавшихся спастись. «Спасибо, товарищ Аксенов!» – поблагодарил меня Ленин. Повернувшись к членам комиссии, заметил. «Товарищи, вам не кажется, что сегодня мы заслушали лучший ответ за все время существования Совнаркома?»